Мы ушли с вечеринки, хотя и было еще рано, хотя шел дождь. — Пойдем. — Ты уверена? — Да, я устала. Домой мы вернулись с промокшей до нитки, занялись любовью прямо на полу, стаскивая друг с друга мокрую одежду, закрывая своими телами ту, никогда не снятую фотографию, тот образ отца. Искалеченное контейнером тело в красной луже. — Спасибо, — сказал Диего. Я обхватила его голову руками и языком вытерла его слезы. Я хочу сына. Хочу, чтобы он был похож на тебя. Чтобы он был таким, как ты. Хочу вернуть тебе отца. Вернуть все. Хочу, чтобы кончился этот дождь. Тогда он, не сдерживая рыда, не заплакал, уткнувшись лицом в мои колени. Заплакал по-детски безутешно, как плакал под ливнем, который унес жизнего отца. Как-то в душный юрский день я пошла вместе с Диего в центр гуманитарной помощи, куда прибыли первые группы детей из Чернобыля. Я помогала ему, заправляла пленки фотоаппарат. По правде говоря, я боялась радиации, чувствовала себя скованно, неуютно среди этих детей, которые, наверное, светятся в темноте, как фосфорицирующие игрушки. Я даже двигалась осторожно, стараясь не приближаться к ним. Диего же, напротив, брал их на руки, вспоминал какие-то русские слова. Он вовсе не собирался во что бы то ни стало снимать этих детей. Сделал несколько снимков, положил фотоаппарат и стал играть. Я поняла, что заработать денег на этом репортаже нам не удастся. Что он не собирается ловить нужные кадры. Что для него важнее просто доставить детям радость. Действительно. Он повесил фотоаппарат на шею, одному из них, и разрешил отщелкать всю пленку. Естественно, и речи быть не могло о том, чтобы продать куда-то такие снимки. Мы жили только на мою зарплату. Ребенок был бы для нас непозволительной роскошью. Я ничего не говорила Диего, но продолжала принимать противозачаточные таблетки. Каждое утро, даже в самые тяжелые дни, он энергично вскакивал с кровати, благодарил меня за то, что я все еще рядом. Он был как кот. Есть такие коты, большие, ласковые ходят за тобой следом, улучив момент, забираются на колени, лижут лицо ласковым шершавым языком. до поздней ночи он просиживал в своей фотолаборатории. я замечала, что у него красные глаза, а пальцы потрескались от проявителя. утром я старалась не шуметь, тихо-тихо открывала шкаф. но он хотел быть рядом. Готовил кофе, писал мне записочки, которые я потом находила, в карманах пальто. Во дворе, садясь на мопед, я оглядывалась, махал рукой. Он всегда смотрел на меня из окна кухни. Без меня он не ел, ни к чему не притрагивался. Ближе к обеду тоже выходил из дому, с сумкой через плечо, отправлялся на поиски удачи, надеясь продать хотя бы один из своих снимков уверенно шагал на своих тощих ногах по чужому равнодушному городу и никогда не отчаивался. Мелочи, ничего не значащие детали, но именно они остаются в памяти. Остается в памяти лестница нашего первого дома, ступени из белого и черного мрамора, большие лестничные пролеты, перила. За которые я держалась. Я не хотела ждать лифт, поднималась пешком. Сумка падала с плеча. Шарф волочился по ступеням, в руках пакеты с продуктами. Проходила на кухню прямо в пальто, выкладывала на стол еду, доставала тарелки, высокие бокалы, чтобы каждый день был как праздник. Я нашла работу редактора в небольшом научном журнале который выходил раз в месяц. Штат сотрудников — всего пять человек. Я занималась всем понемногу, переводила статьи с английского, делала верстку, вела архив, организовывала распространение и подписку, звонила в общественные организации и коммерческие фирмы для привлечения рекламы. Работа была без гарантий. Каждый месяц журнал мог закрыться. Без особых доходов и без внятных перспектив. Меня, по большому счету, не очень интересовали радиальные векторные поля, энергия глубин, молекулярная медицина и волновая теория света, но мне нравилась атмосфера в редакции этого небольшого издания. Нравился офис в центре города, небольшое помещение в полуподвальном этаже старого здания, где когда-то находились конюшни. На столбах арочных перекрытий кое-где еще виднелись бороздки от лошадиных спин, а от пола тянулась селитрой. Мне нравились железные шкафы с многочисленными папками, чайник в углу, пакетики с заваркой в плетеной корзинке, нравились разговоры с коллегами за чашкой горячего чая. Иногда Диего заходил за мной, стучал в окно, которое было вровень с асфальтом, спускался к нам, заглядывал в приоткрытую дверь, живые глаза, открытая улыбка, слишком большая для его худого и бледного лица. Была зима, он носил ту самую смешную шерстяную шапочку с помпоном, отчего голова казалась еще меньше. — Какая ты! Красивая. Я не считала себя красивой. Обычная женщина, уставшая после рабочего дня, проведенного в офисе, где не доставала дневного света и свежего воздуха. Мешки под глазами, сиплый голос, обитательница мегаполиса, такая же, как все, завернутая в кокон своих забот. Мы шли по Риму, обнявшись. Мимо гаснущих витрин, мимо спешащих по делам прохожих, рядом с Диего я чувствовала себя спокойно. Магазины, рестораны, в которых не найти свободного места, машины, припаркованные в два ряда вдоль дороги, таксисты, ожидающие у вращающихся дверей пятизвездочных отелей, роскошные автомобили, женщины в длиннополых шубах, Мы шли мимо этого показного благополучия. Казалось, что здесь всем найдется место. Но так ли это? Люди шли по зыбучим пескам этой иллюзии. Иногда мне вспоминался Гойко, его торчащая колом кожаная куртка. Я скучала по сараеву. Скучала по его простым и гордым жителям, по запаху питы, по аромату древесной смолы от горящих в каминах дров. Однажды гойка приехал к нам в гости. Оценил наше жилище, оценил вино. Посмеялся над галстуком Диего, тонкой полоской из грубой шерсти. Возможно, наша жизнь показалась ему блеклой. Он ожидал увидеть нечто невообразимое. А увидел меня в фартуке, моющую на кухне посуду. В комнате, где мы его поселили... Стояла только старое кресло-кровать. Гойко тоже изменился. Стал молчаливым, погрузился в прозу жизни. Не продавал больше йо-йо и контрафактные джинсы «Левайс». Работал на радио. Вел передачи о поэзии, был обозревателем по вопросам культуры в одном журнале, а по выходным продолжал водить по городу туристов. Как-то вечером он достал из бумажника потертую газетную вырезку, которую таскал с собой из злости, как ржавый гвоздь. Перевел нам кое-что из статьи, написанной одним из его друзей, белградским поэтом. Тот вспоминал героические страницы истории, сражения с турками, погибших в боях солдат. Все это было изложено так воинственно, с таким пафосом, что становилось смешно. Диего задумчиво смотрел на Гойко. «Наш мир уже одряхлел, наша жизнь вся сосредоточилась в суетливом, ненасытном настоящем. Незажившие раны, нанесенные историей, национальная, этническая принадлежность, казалось, не имеют к нам никакого отношения. Но Диего, выросший рядом с генуэзским стадионом «Марас», возможно, уловил...» В бредовом тоне статьи тот примитивный кодекс, по которому живут все крайние течения, все ультрас. — Беспокоишься? — Гойко пожал плечами. — Нет, дерьмо! — фашистский подпевала. Он скрутил трубочкой статью своего друга, щелкнул зажигалкой, прикурил от вспыхнувшей факелом бумаги. Диего познакомился с одним владельцем художественной галереи и, наконец-то, сделал выставку своих фотографий, посвященных ультрас. Я заметила, что даже на трибунах стадиона он искал одиночество. Затылок, торчащее ухо, развивающийся, как знамя, шарф. Эти черно-белые фото были маленькими шедеврами. Впадины кричащих ртов, лунные кратеры широко, распахнутых глаз. Выставка прошла успешно. Из галереи она переместилась в стены сначала одного, потом другого лицея. Кое-что даже удалось продать. Деньги были потрачены немедленно. Диего принес домой белый трюфель и приготовил его как заправский повар. А вот снимки, сделанные в метро, никому оказались не нужны. Диего провел в подземке три дня, отснял не один десяток пленок, на которых ноги людей, ожидающих поезда. Кадры были склеены в длинную цепочку. Ботинки, кроссовки, туфли. Бодрые и энергичные утром, усталые и пыльные вечером. Символ разобщения и одиночества в большом городе. Почему бы не повесить их дома? Бесконечная вереница чужих ног протянулась по нашему коридору, обогнула гостиную, добралась до кухни. Совершенно незнакомые люди составили нам компанию. Диего боялся, что мне наскучит его назойливость. У него была физическая потребность во мне. Он хотел, как ребенок, постоянно быть рядом, хотел ко мне прикасаться. Спал он, приклеившись к моей спине, зарыв лицо в мои волосы. Я думала, что через какое-то время это пройдет, он станет спать на своей половине кровати. Но нет. Если он и откатывался, то лишь случайно, или я сама отталкивала его в жаркие душные ночи. Как только он чувствовал, что меня нет рядом, возвращался на прежнее место. Ложился поперек кровати, клал голову мне на живот, счастливый, будто ребенок, забравшийся в постель к родителям. Иногда я его прогоняла. Мы жили вместе уже три года. Настали тяжелые времена. Диего брался за любую работу. Какое-то время работал в магазине электроники. Потом фотографировал туристов на площади Испании и у фонтана Треви. Делал снимки и бежал печатать фотографии в магазинчик неподалеку. Часто туристы уходили, не дождавшись его. Он приносил домой фотки каких-то улыбающихся незнакомцев, бросал их на кухонный стол, смеясь, показывал мне, рассказывал забавные истории, которые с ним приключились. Я спрашивала себя, не кроется ли в этом оживлении неудовлетворенности грусть. — Почему бы тебе не уехать, — интересовалась я. — Ты же любишь странствовать по миру. — Зачем? — Я самый счастливый человек на свете. Иногда папа пытался подкинуть мне немного денег, но я упрямо отказывалась. Папа тоже купил фотокамеру Никон. Советовался с Диего насчет объектива, света. Теперь Диего брал Армандо с собой в качестве ассистента, нумеровать отснятые пленки, заправлять новые. Если выдавалась свободная минутка, папа заходил к нам домой. Он не навязывал свое общество, тихо устраивался где-нибудь в уголке. Более того, папа помог нам навести порядок. Выбросил бракованные снимки, собрал валяющиеся повсюду пленки, и отнес напечатать с них пробники, целыми днями сидел с лупой и отбирал лучшие фотографии. Благодаря отцу Диего наконец-то нашел агентство. Папа надел твидовый пиджак и отправился в Милан с папкой фотографий под мышкой. В одном агентстве ему удалось убедить даму, одетую во все черное, с короткими пепельными волосами, на вид его ровесницу, заключить хоть какой-нибудь контракт с молодым талантливым фотографом. Диего выглядел растерянным, читал и перечитывал пункты договора, выискивая зацепку, которая позволила бы ему пойти на попятную, потом взял авторучку и нацарапал свою фамилию, возможно, потому что придраться было не к чему, а возможно и потому, что отец стоял перед ним, Скрестив руки на груди, как полицейский комиссар, подписывай. Так Диего обрел свою первую, серьезную, регулярную, оплачиваемую работу. Нужно было снимать новую линию обуви для крупной торговой сети. Босоножки напоминали античные катурной с серебристыми ремешками, усыпанными стразами. Диего надел их на усталые ноги танцовщиц из школы Пины Бауш. Балерина должна была танцевать обнаженной в одних босоножках, в заброшенном фабричном здании посреди разбитого стекла и сорной травы. Диего катался по полу, снимая балерину, которая взлетала над ним, как раненая птица. Контраст трагически худой фигуры, арки ребер изогнутого тела и этих причудливых сандалий получился потрясающим. Снимки задумывались не в фокусе, размытые, искаженные широкоугольным объективом движущиеся пятна, словно на изображение вылили полное ведро воды. Рекламный объект едва различался. Был виден расстегнутый ремешок, Блестящая подошва, но в роскоши этих сандалий, пропадающей на задворках старого заводского цеха, украшающей ноготу страдающего тела, была какая-то крайность, даже оскорбительная, что понравилось молодому дизайнеру, выпустившему новую линию обуви. Фотографии были выставлены в длинной галерее торгового центра, одна за другой, как кадры, запечатлевшие один прыжок. Диего получил хороший гонорар, а я в подарок эти босоножки, которые совершенно нельзя было носить. Диего пригласил меня на ужин в ресторан с двумя мишленовскими звездами. Я надела черное платье, он купил на блошином рынке американский смокинг сороковых годов на два размера больше. Подвернул обшлага, кусок подкладки все равно торчал. Мы сидели в этом ресторане, как аристократы. Ели черт знает что. Соленый пудинг, мясо с мороженым и пили за все подряд.